Я свернул к автостоянке, промчался мимо неё на соседнюю улицу, забежал в гостиницу, выскочил из нее в боковую дверь, пробежал еще квартал, вышел на 42-ю улицу и оказался в лабиринтах центрального вокзала. Здесь передо мной лежала дюжина дорог, подземка, входы в магазины и конторы, а через ожидания выход на перроны и к лифтам. Из вокзала было по меньшей мере 40 различных выходов. Так как я передвигался достаточно быстро, то мог теперь исчезнуть, прежде чем появятся мои преследователи. Я остановился, решив, какой выход выбрать. Выбрал лифт. Вышел я на пятом этаже, прошел через множество дверей и коридоров, направляясь в дальнюю часть здания, которая находилась примерно в трех кварталах от главного входа. Большинство помещений, выходящих в коридор, были пусты или закрыты, так как большая часть здания готовилась под снос. На этом месте собирались строить небоскреб. Я поблагодарил небо, что работы по сносу еще не начались. Лифт в самом конце здания продолжал функционировать. Я спустился на нем на 42-ю улицу, сел в одной из стоящих там такси и попросил отвезти меня к зданию ООН. На полдороге я сказал шоферу, что передумал, и назвал Альберг Спьер. Когда машина разворачивалась, я внимательно наблюдал за следующими за нами автомобилями. Ни один из них не последовал за такси. Я зашел в гостиницу через главный вход, а вышел через боковой. Прошел еще три квартала и вошел в магазинчик. Из телефонной будки я позвонил своей телефонистке. Для меня было два сообщения. Одно от Джорджа Чиса, который хотел увидеться со мной, другое от Сэнди. Она просила позвонить ей, что я ей сделал в первую очередь. Она оказалась на месте. У нее не было ничего, касающегося Марти. Она просто хотела удостовериться, что я жив. Я успокоил ее и рассказал все, что произошло со мной после выезда из тоннеля. Потом попросил позвонить ее в дорожную полицию, чтобы не пострадал человек, давший мне машину, ибо я оставил ее посреди улицы. О Сэнди я также узнал о последствиях моего звонка лейтенанту Флинту вчера вечером. Он сразу же помчался в Нью-Джерси, вошел в контакт с местной полицией и убедил их отправиться на дом к Шерри Бэйн. Они пытались отговорить Флинта, говорили, что телефонный звонок просто розыгрыш. Похоже, если бы я не позвонил, то замороженные трупы нашли бы только тогда, когда в очередной раз пришли за оплатой помещения. Флинт и местная полиция нашли трупы Гредди и его подружки, Но на том все и закончилось. Флинту приказали вернуться в свой район и оставить расследование этого двойного убийства местной полиции. А Фрэнк Лека был тесно связан с шефом полиции, мэром и районным прокурором. Я снова сел в такси и попросил отвезти меня в Бруклин. Джордж был у себя дома. Детская коляска, превращенная в небольшой передвижной бар, уже высохла. Сейчас Чиз занимался изготовлением внутренних деревянных частей. Он уже сделал отверстия для бокалов и бутылок, когда я появился у него. На полу стояли неизменные бутылки вина и пустой стакан. «Я уже почти закончил», — приветствовал меня Чиз. «Осталось только отполировать и покрыть лаком. Потом можно продавать». «Вы уверены, что это кто-нибудь купит?» «Конечно уверен». Чем экстравагантнее, тем лучше. Он положил полки возле себя, опустошил стакан и провел ладонью по губам. Я нашел дюка Флеминга. Мне пришлось опросить массу народу, прежде чем я наткнулся на человека, который помнил его имя. «Отлично!» — воскликнул я. «Где его можно найти?» «В морге». В глазах у меня потемнело. «Когда?» «И как это произошло?» «Попал под грузовик четыре дня назад». «И кто же вел этот грузовик?» «Спросил я, заранее зная его ответ». «Не знаю». «Машина не остановилась. Думаю, это был преднамеренный наезд». Чиз посмотрел за мою спину на портрет Лека. «Это не просто совпадение» так сказать еще один случай не оказания помощи я попытался подавить разочарование, а так хотелось найти бывшего дружка коры и узнать кое что зато его смерть дала ответ на один важный вопрос именно он рассказал марти о прошлом коры или не марти а кому нибудь другому который передал это марти и убили его только потому чтобы никто не узнал, кому он доверился. Но осталось еще много других нерешенных вопросов. Я попытался еще выяснить кое-что у Чиса. Вы долгое время наблюдали за окружением Лека и Марти. У кого, по-вашему, могли быть мотивы для убийства Марти? Тот отвел взгляд от портрета Лека. Если бы я знал это, то не сидел бы здесь, а давно воспользовался бы этим обстоятельством, чтобы отправить Фрэнка в небытие. «Мотив мог быть личным или деловым?» — продолжал ягнуть свою линию. «У кого были деловые контакты с Марти?» «Когда я следил за ним, мне ничего не удалось заметить. Он в основном развлекался. Может, одна из жертв его развлечений?» «Жених, отец или муж какой-нибудь из девочек?» «Наверняка должен найтись какой-нибудь сумасшедший, который поразил Лека в самое больное место и повесил все на вашу голову». «С кем лично?» — встречался Марти. «Только с Лека. Пожалуй, да еще с Грэдди и с женой». «С женой», — медленно повторил я. Похоже, что она узнала, что Марти проводит время с другими женщинами. «Жена, желающая смерти своему мужу, не такое уж редкое явление», — согласился Чиз. «Но мне кажется, что здесь что-то не так. Почему?» «Мне говорили, что у нее есть дружок. Я почувствовал, как внутри все потеплело. И кто же он?» «Не знаю. А смогли бы узнать? Возможно. Чис задумался и добавил. Почти наверняка. Я решил пощупать и в другом направлении. Кстати, жена Лека умерла пять лет назад, неожиданно сказал я. Кто же утешал его все эти годы? Утешительницы такого рода у него имелись и до смерти жены. Однако Лека из тех, кто имеет дело только с одной женщиной. Его последняя любовница также уже два года не имеет соперниц. — Как ее зовут? — Эстела Росс. Прекрасная женщина. — У нее могли быть мотивы желать смерти марте предположил я. — Какие, например? — Не знаю, но я хотел бы с ней познакомиться, а также и с женой Марти. — Нет ничего проще? — воскликнул Чис. «Можем пойти вместе? Там будут все!» Он посмотрел на часы, поднялся и надел пиджак. «Если не хотите опоздать, то уже пора. Куда идти?» Чиз снова посмотрел на портрет Лека, но на этот раз с улыбкой. «На похороны, Марти! Куда же еще?» «Этот спектакль я не хочу пропустить даже за все вино будущего!» — продолжал Чиз. — Хочу видеть, как плачет Лека. — Хотите, чтобы вас там прикончили на месте? — Этого можно не бояться. Там будет тьма полицейских, причем из полиции штата, а не из местных, которые заодно с Лека. Никто нас и пальцем не посмеет тронуть. Мы направились к двери. — Давайте поспешим, если вы хотите увидеть вдову Марти и любовницу Лека. Мы уселись в его старый форт и добрались до небольшой церквушки неподалеку от дома Лека, в которой должно было состояться отпевание. Как и предсказывал Чис, там было полно полицейских. На территорию церкви пропускали только черные кадиллаки, в которых приезжали близкие покойника. Чис отыскал стоянку в четырех кварталах от церкви. «Оружие лучше оставить здесь», — сказал он, — прежде чем мы вышли из автомобиля. Эти полицейские — наша лучшая защита. Но если при вас окажется оружие, местная полиция воспользуется этим как поводом к задержанию. Ни те, ни другие полицейские не внушали мне доверия, и без пистолета я чувствовал себя словно голым. Но, тем не менее, Чиз был прав. Я неохотно вынул «Магнум», и спрятал его под сиденье вместе с короткоствольным 32 калибра. «Нам лучше разделиться», — предложил я, когда мы отошли от Форда. «Если Лека или Рюнон увидят нас вместе, вы сразу попадете в их черный список», — Чиз улыбнулся. «Они и так не очень-то мне симпатизируют». «Но попасть в черный список совсем другое. Меня нелегко убить», — бросил Чиз. И давайте больше не будем об этом. На улице прохаживались человек 15 из полиции штата и местной полиции. Были и любопытные, но немного. Большая часть людей предпочитала держаться подальше от бандитов. Здесь же присутствовало несколько журналистов, но фоторепортеров не было. Это означало, что местная полиция по приказу Лека запретила им здесь появляться. Все полицейские, попадающиеся навстречу, внимательно смотрели на меня и на Чиса. Для них это было обычное дело, но некоторые из местных полицейских останавливали на мне взгляд подольше. Видимо, они были знакомы с моей фотографией пущенный вход Рюноном. Мы остановились недалеко от входа. Там на страже стояли два местных полицейских, еще один на тротуаре, Встречал прибывавшие кадиллаки. Четвертый стоял у самого входа. Увидев меня, один из полицейских быстро скрылся внутри церкви и вскоре вернулся вместе с Рюноном. Они оба направились в нашу сторону. У Рюнона был усталый вид. Он покусывал мундштук и злобно поглядывал в нашу сторону. — Вы находитесь в плохой компании, Чиз, — буркнул он. — Послушайте моего совета. — Один раз. — Вы уже давали мне совет, Рюнон, — перебил его Чиз. — Но я оставил его без внимания. — То был добрый совет. Вам следовало прислушаться. Чиз криво улыбнулся. Костлявое лицо Рюнона напряглось. — Тем хуже для вас, Чиз. Я думал, что урок пошел вам на пользу. Но, разгуливая вместе с Бэрроу, вы доказываете обратное. — Я восхищаюсь мистером Бэрроу сказал Чис. «Человек, у которого хватило мужества ликвидировать сына Лека, достоин восхищения, не так ли?» «Вот это в Чисе мне совсем не нравилось. Ему не терпелось увидеть меня убитым». Рюном перевел взгляд на меня. «Вы знаете, что произошло с Гредди?» невинным тоном спросил он. «Да. Его и девушку нашли там, куда их засунули ваши люди». Рюном Поднял брови. «Уж не думаете ли вы, что я замешан в эту историю?» Спросил он масляным голосом. «Если да, то вам следует сообщить об этом в полицию. Там об этом знают». Он улыбнулся. «Они абсолютно уверены, что я не имею к этому никакого касательства». Он помолчал, а потом добавил многозначительно. «И не буду иметь никакого касательства и к вашей смерти». «Это не так просто будет выполнить. До сих пор, несмотря на помощь преступников всего штата, вам не удалось заполучить меня. Вероятно, Лека уже устал от ваших оправданий». Рюнон вытащил изо рта пустой мундштук и снова улыбнулся. Похоже, в его голове появилась какая-то мысль. Он взглянул на местного полицейского. «Арестуйте этих двоих. Они вооружены». Я сразу же подозвал полицейского из полиции штата. «Прошу прощения, но я нуждаюсь в вашей защите». Тот подошел с удивленным видом. «В чем дело?» «Я указал на местного полицейского. Он собирается арестовать меня и моего друга без всяких на то оснований». По взглядам, которыми обменялись полицейские, можно было понять, что они не испытывают любви друг к другу. Местный полицейский сразу вошел в раж. «Они вооружены!» «Неправда», — возразил Чис. Рюнон ткнул мундштуком в мою сторону. «У него наверняка есть оружие, я уверен». Полицейский штата обыскал сначала меня, потом Чиса. Покончив с этим, он посмотрел на Рюнона и на местного полицейского. «У них ничего нет, ни пистолетов, ни ножей», — Рюнон покраснел. «Я не хочу, чтобы они крутились здесь. Здесь им не место, они не являются друзьями покойного и его семьи». «Мы просто прогуливаемся здесь», — ответил я, — «и мы совсем не мешаем движению». Полицейский штата сказал Ренону, «Я не имею права запретить им находиться здесь, поскольку они никого не провоцируют и не создают никаких инцидентов». Ренон повернулся и, не сказав больше ни слова, исчез в здании. Полицейский штата проводил его взглядом. Посрамленный местный полицейский отошел в сторону. Кадиллаки стали прибывать все чаще. Все они были черного цвета последней модели. За рулем каждого автомобиля сидел гангстер, а в машине еще по меньшей мере один его сотоварищ. В этих машинах прибывали сливки преступного мира. Все они приехали отдать последнюю дань Марти, сыну Лека. Все были одеты в черное. Часто вместе с ними были женщины, жены, дочери, любовницы. Некоторые из них, бросив взгляд в нашу сторону, узнавали меня. Но Чиз был прав. Они могли испепелить меня только глазами. Вокруг было слишком много полицейских. Фрэнк Лека прибыл одним из последних. Он вышел из черного кадиллака. Глаза у него были красными. Вид мрачный, но это не очень сказывалось на его представительности. Его сопровождала девушка лет двадцати. Чуть выше его ростом и очень красивая. На ней был прекрасного покроя костюм, подчеркивающий ее юную цветущую фигуру. Чиз толкнул меня локтем. Джейн, жена Марти. Девушка серьезным видом шла под руку Слека но мне показалось, что мысли ее далеко от происходящей процедуры. Заметив меня, Лека остановился. На Чиса он не посмотрел, только на меня. Думаю, никто в этот момент для него больше не существовал. Губы его сжались, в глазах загорелся гнев. Джейн, вдова Марти, тоже посмотрела на меня, но на ее лице ничего, кроме любопытства, не отразилось. Лека недолго смотрел на меня. Во всяком случае, мне так показалось. Он не сказал ничего, ни единого слова, и взгляд у него был какой-то неподвижный, как у человека, пораженного ударом. С явным усилием он оторвал от меня взгляд и прошел в церковь. Я глубоко вдохнул свежий воздух. «Многие смотрели на меня с ненавистью», — сказал я Чису, — «но так, как смотрел он, я не припомню». «На меня он смотрел таким же взглядом», — сказал Чиз. «Но когда его будут сажать на электрический стул, он будет думать только обо мне». Мы продолжали наблюдать за подъезжающими кадиллаками. «Что вы скажете о молодой вдове?» — после некоторой паузы спросил Чиз. «Она делает все, чтобы казаться убитой горем, но не очень в этом преуспела». Чиз улыбнулся. «А зачем ей казаться убитой горем?» Приехавших было так много, что они наверняка битком забили помещение. Вот бы бросить туда бомбу, сразу бы была уничтожена верхушка преступного мира не только Нью-Йорка, но и соседних штатов. Кстати, когда стало ясно, что все уже в сборе, я повернулся к Чису. А любовница Лека? Я ее не видел. Похоже, ее присутствие в данный момент посчитали лишним. Понимаете, все дамы подобного рода имеют один пунктик. Так может воспользоваться этим обстоятельством и пойти поболтать с ней, пока Лека со своими прихвостнями занимается похоронами? Неплохая мысль. Она живет в Манхэттене. Он рассказал, как можно найти ее. Я с вами не поеду, не хочу пропускать момент погребения. Я еще не видел Лека плачущим. Что ж, «Доставьте себе это удовольствие, а потом попытайтесь разузнать, кто является другом сердца вдовы Марти. Если преуспеете в этом, оставьте послание для моей телефонистки». Чис Кимнол. «Не забудьте о своих пистолетах. Я возьму только один. Маленький оставлю вам. Если судить по поведению Ренона, он может вам пригодиться». Я вернулся к старому Форду, и, убедившись, что за мной никто не следит, вновь сунул «Магнум» на привычное для него место под пиджаком. Потом такси за 10 долларов отвезло меня в Нью-Йорк. Любовница Лека дома не оказалось и всю середину дня я провел в кинотеатре по соседству, позванивая Эстелли Рос через каждый час по телефону автомату. Когда, наконец, на другом конце провода сняли трубку, Я, ничего не ответив, повесил свою и вышел из кинотеатра. эстела Рос жила на пятом этаже шикарного дома. Я нажал на кнопку звонка, расположенного рядом с дверью, и поправил галстук, чтобы при необходимости было легче добраться до пистолета, если эстела была дома не одна. Через некоторое время женский голос спросил, «Кто там?» Даже через дверь. Голос ее казался суперсексуальным. «Меня прислал Фрэнк Лека!» Послышался скрип в замочной скважине, и дверь отворилась. На меня взглянули быстрые, живые зеленые глаза. Эстела была невысокой женщиной, немногим выше пяти футов, с гибким подвижным телом. На ней был прозрачный халатик, сквозь который просвечивали черные трусики и лифчик. Представьте себе маленькие твердые груди, красивой формы бедра, хитрые губы и массу светлых волос на голове. Это и будет Эстела Росс. Я продолжал играть начатую роль. Можно войти? Мистер Лека хотел, чтобы... Фрэнк вас не присылал, сказала она теплым глубоким голосом. Вы Джек Бэрроу. Я видела ваше фото. Враждебности в ее голосе не чувствовалось, только любопытство. «Что вам от меня нужно? Поговорить с вами о том, что произошло с Марти?» Я готов был поставить ногу на порог, чтобы помешать ей закрыть дверь, но она и не пыталась это сделать. Мгновение она смотрела на меня своими зелеными глазами, а потом сказала, «Хорошо, проходите».